убили человека, которого мы видели, и которому хлопали 2 часа назад. А я думаю о том, чтобы лечь и уснуть. Меня, конечно же, доканало это путешествие. Давай ключи, поспешно добавила она, видя, что паркер уже несёт им пальто. Дюжон незаметно передал ей ключи. До свидания, Клэр, он улыбнулся ей сердечнее, чем сам того хотел. Их отношения не отличались особой сердечностью. Они считали себя приятелями, По друзьям, но влюблёнными никогда. Вышли все вместе. Девушка села в машину, Алексей запустил мотор. Помахала им обоим рукой, и автомобиль рванулся словно торпеда. На перекрёстке он едва не столкнулся с большим чёрным лимузином, который вез я по крышкам, вывернул на полном ходу из-за угла и подкатил к паркеру. "Садись", крикнул Бен. На сей раз путь в театр оказался много короче. Машина летела так, будто они ехали не по городу, а по глухому деревенскому просёлку. Дважды приближаясь к заживлённым перекрёсткам, водитель включал сирену, и машина вислать дальше, едва не 치ркая по бамперам резко тормозивших автомобилей. "Восхитительная девушка", ни с того ни с сего проговорил Паркер. "Что?" вздрогнулся занятый своими мыслями Алекс. "Кто?" "Мисс Эролайн Бикон". Я ещё не встречал женщины, которая, услышав подобную новость, Не задала бы сотни нелепееших вопросов. А она молча села в машину и укатила. Сокровище. Ты в самом деле сейчас над этим раздумывал? удивлённо спросил Алекс. Неж. Но мне не хочется думать об убийстве, пока я не узнаю побольше. Ничто так не мешает следствию, как заранее сложившиеся подозрения или предубеждения. Когда человек не волен стремиться подтянуть факты к своей версии, а это может привести к роковым последствиям. Поскольку острота зрения притупляется и легко размениться с правдой, которая выглядит совсем не так, как мы поначалу думали. Вот я и стараюсь отвлечься от этого убийства. В газетках начнётся большой шум. Легко ли, трудно ли это будет, всё равно мне хотелось бы через 24 часа посадить убийцу за решётку. Ты даже ещё не знаешь, может, есть уже факты, которые позволят тебе посадить его за решётку через полчаса. Баркер покачал головой. Мне всё теперь это не очень нравится. Если актёр не вышел кланяться, оботмастался свой уборный, и никто из коллег и даже Касимеров не обратил внимания на то, что происходит нечто неладное, стало быть, убийца действовал не в состоянии аффекта, но расчётливо выбрал подходящий момент, чтобы замести все следы. Не будем однако забегать вперёд, сначала факты. Вот именно, не стоит опережать события. Он ведь мог погибнуть и через час после спектакля. Ему мог кто-нибудь прийти? Кто-то мог подстеречь его? Паркер приложил палец к губам. Не будем гадать, подождём. Машина резко притормозила. Выглянув в окно, Алекс понял, что они миновали фасад театра и теперь сворачивают в какую-то крохотную улочку. Ещё с десяток ярдов и приехали. Паркер и Алекс вышли из машины. Прямо перед ними боковой вход в камерный театр. Улочка узкая и тихая. Несколько каменных ступенек вели к досеклённым, предохраняемым тонкой работой решёткой дверям, под одли которых сверкала табличка: Камерный театр. Вход только для служащих театра. Партер стремительно ринулся вверх, перескакивая через две ступеньки. Виск тормозов вымолил из дверей рослого плечистого парня в полицейском мундире. "Вы к кому, господа?" полицейский осекся и, отступив на шаг, вытянулся в струнку и отцелитовал.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 Оттуда вынырнул молоденький круглолицый сержант Джонс. Добрый вечер, шеф. Он заветил Алекса и Брови, у него поначалу удивлённо поползли вверх, но тут же лицо его посветлело. Добрый вечер. Опять мы с вами встречаемся в кошмарных обстоятельствах. Пожалуй, новая книжка получится, правда?